Глава 1. Озеро шести печалей. Лайна Фени любила замок, выдолбленный магией в чреве горы, обративший пещеры в залы, протянувший щупальца дальних штолен и потайных ходов к озеру Пакёли и к трогам Мильд. Неприятное место, каменная клеть. Всё кругом мёртво и беззвучно, ни зверей, ни вольных птиц, ни деревьев, а лишь насекомые И везде сущие крысы. Но ну и люди, куда же без них? Хуже крыс, хуже клопов. Люди наполняли замок звуками. Солдаты гоготали и пели песни, жарили мясо, пили пиво. Бряцали оружием в древних гротах, похвалялись стрельбой из лука, сбивая фигурные сталактиты, покрытые медвежьими рунами. Тащили за косы девок, прихваченных на равнине, принуждали стирать и готовить. ублаждать всякого, кто потянет за юбку, подтверждая своё право кинжалом. Ей пришлось поколечить не один десяток, прежде чем поняли твари, не стоит ни к чему тянуть грязные пальцы и исходить с луной. Но Арош объяснил особо упрямым, что хозяину без разницы, кого пытать ради обретения силы. Люди из катакомб были громкими и везгливыми. Знал своё дело палач Фелкаст, выкручивая жертвы, что тряпки. Стоны и вой летели из верхней башни, где хозяин велел обустроить пыточную. И тогда умолкали даже солдаты, а в тишине, усиленной эхом, смачно трещали чужие кости, надрывались жилы и сухожилия, захлёбывались кровью взрезанные глотки. Страшно. Каждый день, каждый миг. А потом привыкаешь и слушать, и жить, и бояться. Здесь в малой башне, в двух крохотных горницах, отведенных под покой и лайны, крики почти не тревожили. Рож расторгался, добыл ковры, завесил стены медвежьими шкурами, и теплее, и звуки гаснут, не тревожат сон инчханьской жрицы. В ее комнатах были даже окон, смотрящие в сторону Мельт, узкие, точно щели, быть-то кинжалом кто-то процарапал. Высоко, рукой не дотянешься, с перекрестием железных прутов. Но зато в них виднелось небо над вершинами мельских гор, и снаружи затекал воздух, сырой и густой, как сливовый кисель. Роскошь для подгорного замка, знак благости господина. Лайна Фескинула плащ, поставила ногу на подлокотник, потянула мягкий батфорд. Ах, какой вид! цокнул едкий язык а какие изгибы жрица фыркнула и неторопливо подтянула второй сапог лер де стек какими судьбами от хозяин на душа моя царица грёз всёт не воз поклонам пропел балагур из опертеры ну и с тайной робкой надеждой Вдруг тебе одиноко без медного глаза воитезя. Так я бы развлёк и утешил лютней звонким стихом, а может иными талантами. Слова блуд отмахнулась ведьма. Говоришь, то нужно хозяину. Семеус Лирдестек поскучнел. Он нетерпелив наш добрый хозяин. И предсказаю им своих интересов до зубного скрежета. Ему не по нраву твои бедра, красавица. Его заботит только Эрей. Где теперь Мак? Как скоро ждать в гости? Лайна фыркнула и задрала голову к лоскуту пред затменного неба в оконце. Он в семи княжествах бредет по кромке. Мы не фелкаст, красавчик. Мы не работаем в лоб грубой силой, как попытался Грифон. Нет смысла сражаться с иреем тёмным, надеясь его иссушить. Я и Рош приведём мага бережно, ласково. Зачем биться тараном в ворота, если можно открыть ключом? Ключ есть к каждой двери царевна. Разумеется, на той дверь, Лердастек рассмеялся, притягательно хрипло, касаясь губами её плеча. Как романтична душа моя! И что же вскроет Эрея тёмного? Разве это моя печаль? Оттолкнула его Лайнафе. Я должна поманить наградой, пообещать несбыточное, а потом тихонько подтягивать лесу, чтобы в нужный момент подсечь стерва. Пылко прошептал Лир Дестек и с поклоном вышел из комнаты. Пусть льга! Вон, гляди! – корекнул викар и громко хлопнул в ладоши, чтобы спугнуть наглую птицу. Пусть льга потопталась на пне и глянула на варвара с ехидным укором. Мол, что шумишь, лес тревожишь. Заняться нечем, инчайнские видись. Сбить ее! Тверг сунул руку в колчан. Оставьте птицу в покое, немедленно встрял Истерра. Ну а куда же без бабника? Семидневок молчал, лишь молился под нос, а тут прорвал обедалагу. Что вы жратью собрались? Посмотрите, какое чудо! Что за окрас? Чисто розовый кварц. Мрази переглянулись, но спорить с Панахом не стали. Постельга, это пустые хлопоты. Выудился одна памяти инчянин. Дурьебошки! Закхякал Стеси, закричел, засокол, затанцевал, будь то в кусты приспичило. Сокола в клеве держит орех. Ни мышь, дурные вы души, ни зайца шустрого, а лесной орех. Вам бы попросить раз чудесную птицу с поклоунами, с заговорами, чтобы оставила на пне добычу, да посмотреть, что под скорлупкой. Вот я выстрелю разок и сразу посмотрим. Тверк решил идти где короче и не кланяться пернатой твари. Лучше б зайца принесла на обед. О, зеленый, за что люблю? С тобой не скучно, душа древоит. Да и хлопот надо мурашей. Стасий Бонсвйт сам пошел бочком, бочком, перебежками, за семенил ногами, шагок вперед, два помельче на отступ. и шептал при этом на невнятном наречии, уговаривал и насвистывал, и снова продвигался на три шажка. Пустельга смотрела на него с сочувствием, слишком явным для твари безмозглой. Потом склонила пятнистую голову, положила на пенёрех, будь то милостью одарила, и взлетела за миг до того, как стеси прыгнул вперёд. Осталось в руке легендарного мразя лишь розовое перо на память. Ван Светц улыбкой воткнул его за ухо и прихватил орех двумя пальцами, демонстрируя почтеннейшей публике точно глумец в Балагани. Любопытно, сказала Эстеро, но интереса никто не почуял, и викар торжественно вздохнул. Лещина растет дальше к Юценю. Здесь кругом сосны и даельник. Нет, улыбнулся бабнику Стесси. Любопытно совсем другое. Птица орех подарила. Видали? Положила, эх, <кхе -хе> поклонилась от эдекс осознания этикета, чуть лапками не расшаркалась и дёру дала злыдня пернатая. Заняться во мне чем, укорил альбин Вран, таща в лагерь сухое бревно. Даритель сахапкой хвороста горяче его подержал. Занятие и вправду не находилось. Мрази от скуки маялись. Вот только Вран обижался напрасно. Его очередь кошеварить. Да ещё и полковник Гонт на подхвате. Это какая честь привалила. Надо было словить пустельгу, лениво думалась Варвару. Приручили бы бересту таскать, не всё ж любимца в братка не волить. Сокол в походе два крыла пользы. Тью, огорчился Стеси. Орехта пустой и гнилой. Тоже мне подарочек, скажите на милость. Викарта глянулся на побратима. Орех сидел под сосной, опирался спиной о ствол, пачкал мантию пахучей смолой. Еще мгновение назад дремавший маг внимательно смотрел на ван свита и, будто решал шараду, складывая камушки на песке. Пустельга, сказал магу Викарт, говорю же, пустые хлопоты. Вот и орех пустой. Брат кивнул, вновь прикрыв глаза. Княже, дай ему выспаться, не сгуби темную душу. Магу бы за стену на звездный круг в целебный воздух аргусы жрать силу ложкой на хлеб намазывать впитывать по серевшей кожей пусто в заветной рейевой фляге мертвого в мажье внутри не сверкает шальная искра под ногтем мутарно магу камней после стычки с грифоном а кому в мразевской дружине не мутарно Даже безумный Стейси по минутно кричит, до бока потирает. Позабавился мерзостный гриф, порезвился. Вдруг из долге Кантони светотени на радость. Лучше бы, конечно, не сдох, чтоб хвост ему накрутили за братку. Инчиянин вновь оглядел дружину. Чтоб вам всем, да чего ж не ладно? Пахнет скверно, гнилой листвой, и это в добром сосном бору, что любое зло на корню убивает. Даритель словно куклюлся, что там вылупится, неизвестно. Молчит с проклятым варваром, да еще и в предгорье мель беседовать не желает. А недавно ведь бок об бок стояли, кровью сырую землю поили и своей и мертвого варога. Дать бы вухо, чтоб разум вернуть, чтоб на место все встало в дурной башке. Даже в сердце соднет от глупой обиды, так жаль не родившейся дружбы. постеи хлопоты, никчёмные беседы. И в развязке кольцо никованное, которому не подобраться тёмным духом, служителем камня. Викарт кинул взгляд на Истера, будто копьё с разбегу метнул. Понимает ли простота пресветлая, на кое льд его тащит с собою урей? От храма и искупления снова в поход мразёвский, сквозь боль до да порванным в клочья телам не лечить, перешагивать в спешке. Вряд ли. Охлиха, Лишенька. Он и не сильится понять белый бабник. Покорно идет, коли позвали с теми, кому привык доверять. Не от неволи гнилью несет, сладкой такой, покаянная осенний, когда полы лист дождем размывает. Сломали бабника, как клинок об колено. Сидит вон, молчит ко всему безучастный, лишь камушки в пальцах перебирает. дивные красамитисты, собранные на цепи. Сразу видно, братка сыскал. Жрать, дети, прикрикнул врант, колдуя над котёлком. Рацион был скудный, однообразный, и Викарт поспешил забрать свою долю, с сожалением думая о пустылге. Эх, нужно было ловить, не приручить так местом разжиться. Хотя какой с соколиных навар Лагерьем стали неподалёку от озера Шестипечалей. Не единыжды бывавший в Семикняжье дождь бур, Окая и предыхая поведал дружине сказание племени Милет из древли обитавшего у подножия Амельских гор. Мол, в далёкие времена, когда небо было прозрачней, а лес кругом не народился, стоял в этих наделах замок, умеющий летать по воздуху. В летающем доме жил хозяин намак, И высь поднимались её крепостцу камни немыслимой силы. И возлюбил, значит, тёмный маг девушку племени Милет, разумницу да раскрасавицу, вышивальщицу по белёному льну. В смысле полюбил. Удивился Тверг. Он что же, как наш предводитель с придурью? Эрей и раничиский выгнул бровь. Но древоиду после стычки с грифоном прощалось и не такое. Чем тверк беззастенчиво промышлял, оттачивая острый язык. Так да, воздел палец дождьбор, растягивая пивучее о. Разное непотребство творилось. Умели маги колдовать вне оргоссы, влюблялись в девиц краснощёких, даже мажили миру на пользу. Сказочные времена. Полюбил и что? Вернул к рассказу даритель Викард все до подлинно прознал про мольца, да смолчал, не выдал реею, не удержался влюбленный сопляк, полез к своей ненаглядной Мелине, прямо с поля ратного с брёга Алера, едва доложив императору о победе над войском Нахаровым, поехал героем вглубь Алтавины, грудь колесом, перья торчком, в затернованный замок Хентайн. Да видать не заладилась свиданка у юноша, вызвался с ними в поход. Сидит, обиженный на всю светотень, сказанием о любви внимает. Глупый щенок, падкий на ласку и на прелести бабские. Полюбил темный маг красну девицу, а она от него в крик да деру, ножками белыми по лесу не разбирая дремучие тропы. Томка без толку, на то он и маг. Схватил вышивальщицу у волок в темный замок, да взлетел под небеса от погони, от места злобной родни, от лехих охотников племени Милет. Ох уж эти фантазии виков! Кто ж вознестся мстить темным магам? А может нынин народ измельчал? Замок от земли оторвался, ямища под стеной народилась, быстро заполнили впадину воды с благостных мельских вершин. Появилось озера, мутное, ржавое. В него и прыгнула краснодевица, оттолкнувшись от грепосной стены. Замок успел подняться высоко. Без шансов, кратче. Хмыкнул викард. Не было в нём чи в нём драматизма, одна ирония в перемежку с грустью. Без шансов. Не стал спорить дождьбор. Простая ж баба была, не мразь. В озеро плюхнулась и потопла. Но с тех пор глаголют, сиё озерко помогает изгнать из души печаль. Мол, раскаился тёмный маг, долго лил слёзы над водной могилой, шесть поясов просидел на бреге, шесть камней сотворил, плача по деве, и швырнул их в мутную глупь. От сих камней посветлело озеро, наполнилось целительной силой. Потому не лишне омыться в нём перед дальней дороженькой. А то не дружина у нас, мелкздари, а юдоль скорби великой. С подобным настроением в поход не идут. Многие там поди обуваются. Хмыкнул неугомонный тверг, потирая зеленые лапищи. Ой, многие на шесть тамашьих камней все дно прочесали и песочек просеяли. Темнейший, ты байку такую слыхал? Эре лишь качнул головой. Не хотелось братка тратить слова. Викар Чюил и сам помалкивал. Да этот верхний дурак должен смекнуть, а он нет, пристоёт, тормошит, в сон не пускает в благой океан. Ох, проведать бы, зачем то древо иду. Далеко до озера, спросил Эстера. Стейси сразу вскинулся, заухал филином. Да сажа не 200, не больше, если мерить варварской мерой. Бери Милздер ближе к горам. Да, топай по лесочку сосновому. Только уцелело ли озерцо? В семи княжествах ныне кругом инака. Прав был Стеси, голова бедовая. Некогда эти благие земли подпитывал щедрый Алер, забирая в себя ручишки Смельд. Тёк вальгодно и бурно, насыщая влагой озерца до болота, что встречал на пути. А теперь могучий и вздорный поток тарил русло в обход семи княжеств, ломая напором воды о лету, снося деревни и города. Они ехали по семикняжью от Сельты, перейдя Бир приток Алера, по мосту возле крепости Бирва, той, где сотни нахар в шапке осквернили статую разрушителя. Да будет нахар проклят вовеки, да покроется плесенью шапка его. Грустная песнь ждала путников. Платья о погибших в трещине тверди. Мельты, горы грозные, злые, и в спокойную пору то камнями метнут, то селевым потоком накроют, то прорвется скрытая перемычка, отделявшая горное озеро, да сметет ледяной водой деревню. Из древней лаговоль от мудрые люди не селись у подножья мельт, а тут землю тряхнула возле самых корней. Как устояли родимые одному эттиви и ведома заслонил, видать. Разрушитель прикрыл Инчян щитом своим родным. Мельты выжили, но лик поменяли. Посыпались кряжи в долины, смели городишки, пожгли огнём, затопили студёной водицей. Страшное дело в семи княжествах. Вроде война не достала, а трупы исхоронить-то никому. В какое село не зайдёшь, Знай нос затыкай, да в подвалах шарь, вдруг где с ясным разживёшься. Думали поначалу по честному, в харчевнях питаться, ракушкой платить за хлеб и вино. А он нет, не дал единый честного промысла, мародёрствовал ли на чужой беде. А куда деваться, святоша бабник? Гольхарчевни здешние опустели, а зверь её рвало копыта до когти. Птица трудила крылья, прочь спешила от разорённых гнёзд. Провиант ведь брали с собой под расчёт, а сочли до обидного мало. Снова пожрать захотелось до да так, что в подлом животе заурчало. Оказалось бы только ложку обмыл и припрятал за голенище. Эрейно смешливо выгнул бровь. Это славно получалось у братка. Бровями двигать, что речь толкать. То похвалит, то выбронит, то пошлёт до лети, куда сам ни в жизнь не пойдёшь. То спросит строго. Та удивится. Хорошие брови, кратчие, говорливые, не то что хозяин. Сказал бы лучше, чем на смешки строить. Где провизию искать в мертвом лесу? Сходить что ли с бабником к озеру? Может, рыбой удастся разжиться. Эрей посмотрел, потемнел глазами. Сходи, святогор, коли не трудно. Викар оглянулся на Истерра, хмыкнул. Бабник уже встал, развернулся к горам и пытливо взирал на лес. Наславный такой сосничок, переломанный сошедшим обвалом. Кто его знает, светлую душу. Может, вирши слогал, может, сосны считал. Такого одного отпустить к озерцу всё равно что день потерять впустую. Потому как придётся искать, а укоть будит тишину надсадными воплями. Я с вами пойду, настоятель, подскочил на стерный дարգонт. Это добрее. Этот пускает, шагает, отмывается от встречи с Мелиной. А далее лапарня Кручина, такой заразе сердце вручил. Ну и я пойду. Оживился вран отлынивая от мятежа телка. Моя печаль всех суровий представили к поварежкам, чтоб вас князь покорал мрази дурные. Раз каркался, захихикал ван Свит. Раз обиделся добрый молодец. Каша так клинком не приправишь, на вершием не посолишь. А кто ты вран без руды, прадедовой? Альбин отмахнулся от Теси Вансвита. Тот умел, коль дело не находилось прицепиться клешём к больному месту, дошевелить да хоботком расчёсывать. Был бы эльфик в дружине, пытал бы его и изводил по минутно попрёками. Но ушёл из отряда Сольбери, остался в степи на долером вместе с насмешником Гварком. Омевшим от бритья Тверка и Стеси сгинули оба в очищающем пламени. Хотя мерещилось, следом идут, вот-вот догонят дружину Мразёвскую. Рикард смекал, что к чему. Забабникам тени тянутся, кровавые, неспокойные, не хотят отпустить, уцепились за сердце, царапают злыми когтями. Трудно примириться с виной, трудно простить себя самого, особенно если виниться не в чём. Вот и бродит бабник с мурной, ищет покоя, да только куда там? Тенита всё равно при нём. Ни отпить, ни отмолить, ни отвадить. Самым сердце суёт. Нати, ешьте. Ох, опять на еду потянуло. Варвар прищурился на побратима, мол, компания собирается. Не заблудится бабник, не собьётся с пути. С ними шагать или как? Рей бровью стрельнул, что лук разрядил. Верхами иди Светогор, силушкой под мастеря скалистого острова. Это добрый братка, от чего не размяться, можно и станцевать соколику. Викар от души потянулся, а серчал на дурную кашу из квирного кашевара, побрел в кусты на краю полянки, тираня завязки портоков, а сам с одного прыжка на сосну. По веткам, стволам шустрая белка или тяга да дот так, что ни деревца не качнула, ни иголочки не прошуршала. Хорошо было в сосном бору, то шиисто, смолисто, да больно тихо. Ни петули певчей, ни дятла труженика, ни деловитых мышей в подлезки. Даже жуки, комары не жужжали. Больно схоже с одной дубравой стой, где обелиск и белый клевер. Не любил викар такие схожестей. Возмечтавшие смыть печали, шагали молча доскучно. Да им бы с кем словом обмолвиться, выговорить беду, разделить. Нет, молчат, как деревянные чурки, на которых ремесленный люд инчианя резал лики дитворена по теху. И смешные, и соком ягодным крашенные, а молчат лубины игрушки. Сам придумывай, что им надобно, речи мудрые представляй губам. Что тревожило Истера? Викард прознал, о чем тосковал даритель, смекнул, а зачем понесло к озеру врана? Не уж то камень ямажь и искать? Падок был вора на дармовое богатство, иж как вскочил, заторопился. Думаете, озеро нам поможет? Это бабник сорвался, спрося дарителя. Не могу светло и долго молчать. Вымать хочу настоятель. Голос у Гонта был сухой, с надломом, и улыбка он натянул такую, что кожа едва не трескалась. Ва бы исповедоваться, дар? Очень тихо предложил Истеро, так что викарт еле расслышал. Любую боль облегчает молитва. Кроме вашей? Съехидничал гнусный молец, спрятал за насмешкой открытую рану, которую пристроил собабник. Мое тоже. Не обиделся светлый брат. Без молитвы всё прочее утратит смысл. Если бы я не верил, полковник, разве смог бы жить и дышать? Альбин Вран слов напрасно не тратил, оборвав причитание и обидки, и два отдалились от лагеря. Шёл по сосновому бору мягко, едва шурша павшей хвоей. Неслышны зашелест там хрустом и треском поднятым товарищами по походу. Вран их слушал в полуха и кручил головой, будто силенся разглядеть за кустами кого-то знакомого или опасного. Учил викарда опасный братья или кого-то иного. В одиночку охотиться негодей. Озеро шести печали оказалось невелико. Плынуть с берега на берег можно при желании и по путным ветрам. Не особо чистое, муть да ил. Лично викард бы в него не полез и пить без нужды побрезговал. А Печалины из кукожерищ то смарчки да потянули рубахи с портами. Совсем одурели болезные. Альбин Вран оказался мудрее. Палец в воду ткнул, призадумался, взвесил Печали на весах осторожности и в глубину не полез. Видно, Печали и в нём скопилось на палец, но скорее учуял Вран, что водица стухла от сброшенных трупов. Мрясь присела годливо на берег. Но с породистой что ворона в клюв, скривил, рудный меч положил на колени. Надо же, дедов клинок прихватил. Не руда ли толкала мразяк в воде? Викарт устроился хищным коршуном на макушке скрипучей сосны. На открытое место не сунулся, ни за чем. Срослые сосёнки вдали видать, и поле взрытое камнепадом, и кругляш оказерца, и двоих дураков, рискнувших купаться в помоях. Он стоит, сомневается, мнутся что девки. Зашли по колено, а дальше-то боязно. Вдруг дурное притаилось под рязкой. Даритель первым шагнул в глубину, увлекая за собой монаха. Воин, полковник, гений стратегии. Кем ещё себя мнит в детских грёзах? Представил герой, как вернётся в лагерь испугавшись тухлой воды. Насмешки истесек себе примерил. Ехидные присказки Тверка. Вот он, где настоящий страх для гордой и глупой души. Истера побрёл вслед по привычке. Успел примириться бабник, что вели его люди с мечами. Сделал пару шагов, оступился, по уши окунулся в жижу, забарахтался баламутяил и заорал во всю мощь светлой глотки, потому как всплыли из липкой топи в пузырях ядовитого газа ни один труп и даже не два. Сплыли несчётна, как по команде, белые, тухлые, рассечённые шрамами изъеденные водяным червем. Воины и съеденные водяным червём. Войны и севолапые купчишки, дровосеки, девки дурные, прибежавшие от любви топиться, на добрую харуг внабролось. Но тут уж берсерк не стал пересчитывать, потому как бабник завопил пуще прежнего, уже не от страха, а от боли, рванул прочь, а уйти не сумел. закричал, забарахтался в ловушке даритель, но вран не зря морщил нос над водицей. Мигом скатился вниз, ударил рудой наотмашь, полосуя поганое озеро. То завизжала пронзительно тонко, аж кровь из ушей потекла. А бабник всё мучился, бился, всё соскальзывав с скопления пузырей. Но до Викарт был уже рядом. Он успел подскочить, прыгнул в рану на плече, оттолкнулся и плюхнулся рядом с истера. Обрубая жгучие нити белесые, что жаб яслись, оплетавшие ноги бабника. Для чего тебе кинжал мразь недоделанный? Пристекнул Светлого по щекам. Легонечка, приводя в сознание. На закорки ко мне взбирайся, друже. Вран, тащи на берег дарителя. Альбин вран в приказаниях не нуждался. Знай лопил по воде рудным мечом, отсекая стрекала и щупальца, отпихивал в сторону мертвецов, наровивших оцепиться за одежу, а те лезли спученными боками, торопились взять мразей в кольцо, пялились бельмами в самую душу, пальцы скрученные тянули. Ай да бабник, ай молодца, сыскал такие, чем потешить друга. О всякой красивой легенде есть вонючее исподнее на самом дне. поведал вран по веселевшему варвару. А викард не спорил. Зачем? Слова мусор. Одна лишь руда правда. Руби, коли очищай от печалей. Вон их сколько из озера лезет, ядовитые, шипастые, ненасытные. Тут не шесть, тут подюжи не каждому. Кушайте, не обляпайтесь. Ох, не сладко бы им пришлось. Но тут из Тесиеван свит подскочил и дождь бор. И древоед тверд на бегу метнул стрелы в зловонный пузырь, вздувшийся посредь бурой жиже. Брат кокамушки растер, заискрил ногами, так что танец иной начался, задорный с прихлопами и притопами. Вместе вынули страдальцев из озера. Вот уж свои стену очищения, за калиткой печали нет. те ободранные, окровавленные, изрезанные острыми нитями идущих от пузырей на живые черти, живые, аж от сердца отлегло. Да того хорошо. Арут катается по земле, колотит руками, ногами. Праздник. Стеся опознал в твари игота. И откуда тут взялся шестиног ядовитый? Ну да к мразям, народ любознательный, рады всякой мерзостной гадине. Защупольца ее до да врастяжку, чтоб не повадно монахов утаскивать. Обратко кремневым пламенем шварк, снова виски писк и новые трупы, упущенные запасливой тварью. Страшно до да глумливого хохота, до да полуумных причитаний Ван Свита, до да восторженных ругательств древоида. Что пальца у него съедобные? поделился все знающий Стесси, воздев вверх поучающий палец. Хорошо в углях запекать милздари, предварительно размягчив, а камень. Ну, камрази, подсушим гада, а потом отобьем расположено. Воистину так. За окол дождь бор. Наконец-то пожрём от пуза. На поляне кого-то обильно вырвала, должно быть, чувствительный бабник расстался со стадками каши. Эх, светлого кормить, чтоб провизию выкинуть. Вот брадка с душой поступил. Смикнул, что добыча наметилась знатная и жарит и готу стрекучую бороду. Коняга его, огнедышащий Дейв, тоже трудится, припекает сверху. Пахнет не то, что аппетитно, но едой мразьём, едой. Вот вам и озеро шести печалей. Подвёл черту Альбин Вран, разрубая мечом хитиновый панцирь, защищавший мисистое тельце и гота. Вот вам и шесть маж их камней. Приманка для простачков. Даритель пожённый стрекалом искривился, будто щупальцем ударили, но смолчал, лишь запыхал от злобы или от боли, поди разбери. Эстерра и спорить не стал. Эх, раньше бы сотня вопросов до да полусотни оправданий в придачу. Тихий стал, скучный, душой переломанный. Иногда Викарту казалось, Подменили белого бабника. Так, одну оболочку оставили. За это хотелось поднять Нахара и убить негодяя Занова. Эстера уже пытался лечить Гонтали, Викарда, в рана без разницы. Его били по простёртым рукам и обмазывали травяной кашицей, что рожжовал ихный Тверг, на собиравшей по кустам всякой дряни целебной. Хорошее озеро, смирился бабник, подчинился приказу учителя. Я не знаю, как дару, а мне полегчало. Вывернуло тебя, не скупился Вансвит. От того и лёгкость в желудке. Но коли веришь, веруй. Вдруг и правду проснешься, красавица. Стейси кривлялся, а Викарту чуюл, как отходит в сторону тень Сальбери, будто щупальца мистрекалами отпали и тонкие нити, что держали Эльфика на поводке. Накрепко примотав к Эстера, Где-то рядом улыбался рыцарь Гварк, наконец-то свободный и лёгкий. И Викарду хотелось помахать им рукой, не приветливо, а чтоб торопились, чтоб убирались наконец с калитки, пока бабник не спохватился. Но Солбери медлил, тупил, смотрел то на бабника, то на врана с дарителем, то на Эрея тёмного. Силил со знак подать, а не мог, лишь морщился и крутил головой, цеплялся за лоскут зримого мира. Пред затменных сумерках пахло листвой, прелой, осенней, влажной. Эрей, оттирая посах от слизи, не глядя на тень, кивнул, бессознательно щёлкнул пальцами. Что-то понял братка, на что-то решился, и тень с Альбери растаяла, языком тумана потянулась к мельтам, затерялась в острогах гор. Эрея кликнул Целькона, вместе с огнедышащей тварью запалил гнильё в чаше озера. Выпаривая дурную воду, и вскоре от озера шести печалей осталась лишь вонючая яма с кусками разложившихся трупов. Измученный Эстеро не помнил, как его тащили до лагеря, будь то не было дороги по лесу. Моргнул и уже на поляне, жмется спиной к сосне. Голова кружилась, в рту было сухо, усталость пригибала к земле, а спать не получалось, хоть плач. Лишь закрывал глаза, как видел всплывающих мертвецов с синими протухшими бельмами, липко от страха, потно, тошно. Мразь едва успела уплетать добычу, а белого бабника тянуло в кусты. Уж и нечем было пачкать траву, одна желчь выходила горлом. Они мог успокоиться и принять, что можно запросто съесть такое. Добрый Стеси со старческим чмоканьем доверительно поведал монаху, что и готы свежак не кушают. Ловят простаков и тащат на дно, где вымачивают до загнивания. А пока тушка жертвы томится, питаются чисто энергией, что есть в каждой твари разумной. Съедают душу, как сладкий пудинг. Выпивают мечты, словно коктейль. От того их щупальца жирные, сочные, только шкуру разбить. Грубовато. Тут Эстер снова сташила, и Рей запретил кулинарные диспуты, но сам от эго то не отказался. Охотно подставил миску, ел, смаковал куски, причмокивал, целиком у шкурки кидал. Бог единый, за что караешь? Как тут забыться? Заснуть хоть на час? Вам только повод дай пострадать. Тихий голос Ирея заставил подпрыгнуть и сей сколотящимся сердцем пристрастился свет к бичеванием. Не спится? спросил Истеро, борясь с невразумительной дрожью. С вами разве уснешь? Я принес отвар. Пей, бабник. Только залпом договорились. Истеро сунул нос в кружку, закашлялся, но смирился и проглотил, как просили, обжигая язык и небо. Его скрутило от горечи, скукожило, выжило будь то салфетку, а когда вернулось дыхание, темный всучил ржаной сухарь с куском соленого сала. Явно из варварских тайных припасов. "Ес, вы потратили много силы, отдали твари энергию. Я не могу." "Да бросьте", равнодушно отмахнулся Эрей, отказываясь проникаться сочувствием. "Всё вы можете, бабник, просто любите ныть. Постарайтесь уйти в океан". "Пробовал", вздохнула Эстер, а даже руки воздел к небесам, словно хвастался поднесённым салом. Не получается у меня. Даже так уже интереснее. Я думал, океан отдалился потому что близко руда. Но с вами-то этой проблемы нет? Почему? А тут Евгений Бабник безотчётно куснул сухарь и вдруг осознал, что голоден. Так сильно и дико, что забыл про игота. Потому что вы светлый, выгнул бровь Ирей. Единый Бог, дай терпения. Истера воспитают руды. Столько лет жили, не чуя силы, не зная её истинной мощи, а потом связались со мной, с викардом, с мразями, увешанными серебром. Ваша сила проснулась, бабник, от того, что кругом руда. Монах взял у мага второй сухарь, вдумчиво сгрыз, обрезал пальцы. Половину звёздного круга назад подобный жест вызвал бы обморок, а теперь даже в голову не зашло, как он выглядит со стороны, хорошо ли уложены волосы и красиво ли складки походной рубахи. Пап трепался, глаз родознаться, растерял ритуалы света. А что обрёл? Реальную силу? Неужели советник прав, и светлая сила приросла от труды? То, что Эстера сладил с войсками Нахара, свершилось лишь от того, что стоял он на поле брани. Издребли светлые жезлы напоминали кинжалы. Откуда пошёл этот странный обычай в миролюбивой Венеции, не знали даже верховные братья, допущенные к тайным знаниям. Как просто объяснилась загадка. Изначально жезлы и были кинжалами, сделанными из чистой руды, без камней и иных украшений. Серебро и железо, алая медь вот что питало первородных магов. А любимое ныне золото слабо застит взгляд, подменяя церемонии веру. Отрекшись от руд, свет утратил силу, отказавшись от битвы, утратил право. А ведь пастыря все зовут трудознатцем. Эрей встал, прогулялся к костру, черпнул из котелка травяным чаем, снова уселся рядом с Эстерой. Долго нюхал содержимое кружки, как показалось белому бабнику, у краткой отмразёвской дружины. Движением бровей позвал Викарда. Берсерк подскочил, будто ждал сигнала. Для Видо прихватил мешок с сухарями, чему Истера порадовался и снова захрустел ржаной корочкой. "Туго тебе", спросил великан, пристроившийся рядом с манахом и искрестив по обыкновению ноги. Бывало лучше. Согласился Арей. А ты можешь уйти в океан? Тяжко дается, признался Викарт. То ли мель ты близко, то ли мир сломался, то ли кровью я пропитался насквозь, и или травят нас потихоньку. Прикрывшись рукой, поделил Самак. Что в чае, Викарт? Распознаешь? Инчийанин забрал у попротима кружку, понюхал, хлебнул, удержал за щекой, дернул кадыком. Брусничный лист, корень бадана, бежава. Есть что-то ещё, пахнет чудно, но дух бежавы всё забивает. Мята кто-то принёс с собой. Истеря не усидел в стороне, тоже пригубил тёплый взвар. В всеми княжествах мята или бежава от чего-то редко растёт. Я уж, конечно, не в сосновом бару. Есть грибы. Улыбнулся довольный варвар, делая новый глоток и смакуя чайное варево, как иные букетом вина наслаждаются. Тягу, дождь бор, подкинул. Все вики на тяге повернутые. Грибы я учуил и тягу. Думаю, святогор, есть еще компонент. Викар тополовинил крошку, покатал содержимое за зубами, сплюнул в сторонку и сморчился. Инчийский способ мышления вызвал у Истера улыбку. такую лёгкую, ненатужную, что монах от неожиданности рассмеялся. Варвар засмеялся в ответ и вдруг замер. Ух ты, Бротко, ты ж сам смекнул. Только верить не хочешь, да? Мельчитор осторожно спросил Рей. Как? Подскочил Эстера, но его одёрнули в четыре руки. Усадили обратно на землю, силой впарили новый сухарь, чтоб отвлёкся и не орал за зря. Монах на сухарь не купился. Демона семя? Откуда? Оттуда, гнусно ухмыльнулся Берсерк. Есть местечко недалеко от Венеции. Говорят, там поля колосятся под ветром. Белый бабник прикрыл глаза, для верности зажал рот руками. Мельчитор рос только в Горите, загадочной клетке демонов. Галюциноген и дурман. Мельчитор славился тем, что отдалял высшую сферу. Сам буду кошеварить. Викарт прибавил такое ругательство, что Истера оставил в покое род и зажал ладонями уши. Это ж надо, мразь и травить. Где-то поблизости демон. Истера молчи те, роди единого, не всякую мысль нужно озвучивать. Пробовать варево буду сам и травы возьму из своих припасов. Не могу успокоиться инчанин. Эрейша велнул плечом и, как показала Сестера, решился не есть и не пить из котла. А кто сунется помогать, будет бит. Подытожил грандиозный план действий викард. Эрейт кнул посохом по братима, чтобы не шумел на весь лагерь будоража раздобревших отцы-то стимрадей. Сестера вдруг почувствовал, что засыпает. Точно, новая эта опасность завершила начатое на озере. Стало легче дышать, стало проще жить. потому что вновь приходилось бороться за эти простые действия. Странный из него получился светлый, взвесь сомнений и противоречий. Пока умоляли, лечили, не хотел жить в мире, где править оружие, а вот стоять и не мать другое дело. Как это отдай самому пригодится? Светлый жадина, вот он кто. Вроде попустила Светошу. Пожалуй, Услышала Эстера, опрокидывая жхухлую хвою. Поклянись мне в одном, по братим, как нас прижмут в серьёз, не меня побежишь выручать. Ты вытащишь белого бабника, всем пожертвуешь, а его спасёшь. Поклялся ли варвар в подобной глупости, Эстера уже не разобрал. Он спал и впервые за долгое время не видел во сне Сальбери. Как жаль! А лишь скользило по кромке сознания. Эльфик ведь знал, он знал. Культ птицы, Эттивы и четырех хранителей. Нашим миром правят камни и руды, созданные единым богом. В этом основа религии Кару, хранимая белым братством. Но случаются и забавные ереси, о которых стоит упомянуть. Культ птицы наиболее безобидная и близкая к канону секта. Птицы-поклонники почитают перо, обранённое и сверь, только не то, что осветило мир и ни давшее имя далёкой звезде, а некое третье перо, утраченное священной птицей, поиску которого посвящают жизнь, считая перо загадкой сущего, куда более важной, чем камни и руды. Значимы для них и другие перья. Ибо без света первого не было бы капли мира, и не взошли бы семена разумного, что засеяли боги. Эта ересь не противоречит канону, но в прошлом случались кровавые стычки между птицепоклонниками и единоверами. А поскольку культ птицы был малочисленным, сектанты предпочитали селится в отдалении от прочих людей, строя храмы воистину причудливой формы в окружении священных рощ. Невозможно доподлинно выяснить, как появился культ хранителей, но он, как и культ Эдтивы, родился после Второй войны, потому что если в довоенные годы единственным хранителем был рудознадец, после разорения Хайта и переноса камня в Веницу вдруг появились иные хранители — четверо по сторонам светотени. Якобы камень запрятан глубоко под землей в Вениции, и его денно и нощно охраняют четыре воина. лучших ратников Хвира. Чем питаются эти воители, замурованные в подземелиях, где справляют иные потребности, об этом учение культа молчат. Зато красочно предупреждают, что если убить четырёх, то проснётся кровавая память камня, и все ужасы второй войны снова ворвутся в мир. Эта странная секта держится гор, постоянно вырезая в скалах статуи Четыре фигуры плечом к плечу, с трудно различимыми лицами. Разумеется, все их новых сектантов уверяют, что статуи возникли сами, а лица обретают черты последних хранителей камня. Сходный культ есть у вождя, словно в насмешку над светотенью названного святым. Культ Эдтивы разрушителя самый страшный, ибо варвары истово верят, что великий вождь не погиб. Не развеян по ветру беспокаяние, без права шагнуть в калитку за свои преступления, но заточён в камне мира и вернётся в срок. Нужно лишь взять артефакт и поместить в ладонь статуи, открыть книгу ключом и прочесть заклинание. Надеюсь, этого не случится. Во веки веков да будет так. Мой цинт эфергот оля ласта. Суть вещей. Ереси И заблуждения.